Глава 20. Айлит стала ощущать тьму, не такую, как во сне или ночью. Это была знакомая тьма за ее веками. Она проснулась или почти проснулась. Ее сознание медленно возвращалось туда, где находилось ее смертное тело. Девушка попыталась открыть глаза, но не смогла. Веки были слишком тяжелыми не слушались, и затылок болел. Она не позволила этому встревожить ее. Пока что. Айлет глубоко вздохнула, медленно выдохнула и снова попыталась открыть глаза. Опять не вышла. Так что она попыталась поднять ладонь и протереть лицо. Но она не ощущала рук. Она ничего не ощущала. «Лоранта!» — позвала она в голове. Ответа не было. Винатрикс поискала на глубине, но там было мутно. Она снова попробовала пошевелиться, конечности не слушались. Хоть Айлет ощущала тяжесть смертного тела, дух носил его, как тяжелое свинцовое одеяние. Ее отравили. Кто-то дал ей парализующий яд, тот самый, которым она охотилась бы на захваченного дикарем. Она была парализована и беспомощна. Хоть паралич не давал телу двигаться, а глазам открыться, другие ощущения возвращались. Она слышала знакомый стук, звук дождя по крыше. Она была в доме. Айлет сосредоточилась как можно лучше. Подумала, что лежала на твердой, неудобной поверхности. Не кровать, наверное, стол. И пахло неприятно. Гнилью. Нужно ее убить. Сердце Айлит вздрогнуло от этого голоса пронзительного мужского, который прервался на кашель, не закончив говорить. Кашель длился какое-то время, почти заглушив звуки дождя. Когда кашель закончился, голос снова заговорил. — Не вижу причины сохранять ей жизнь. Мы можем собрать ее кровь. — Мы не можем собрать ее свежей, — ответил шепот. — Кровь должна быть свежей, а у нас нет сосудов изобледита. Они все в Круэлх, если те проклятые винаторы их еще не уничтожили. Нет, она может быть нашим последним шансом. Мы не можем рисковать. Но и живой ее оставлять рискованно, — ответил мужчина. Послышались глухие шаги. Она может принести нам и конец, и спасение. И Орамор хочет ее. Нельзя ее отдавать. Зарк! Зарк! Шепчущий голос был полон мучительного терпения. — Ты всегда был недальновидным. Убиваешь, а потом думаешь. И вот куда тебя это привело. — Не лучше тебя, Зила, ответил с мрачным смехом мужской голос. — Мы во многом схожи. И без меня, Орамор, давно бы поглотил тебя. Их голоса звучали, произнося ужасные слова. Сердце Айлин гремело в ушах, и она их едва слышала. Имена, которые она услышала, кружились в притупленной ядом голове. Зарк. Зила. Она увидела список перед глазами. Список Холлис. Зарк. Дутред, Ведьма к Зила. Дутред, Ведьма ветра. Двойняшки. Самые страшные алые дьяволы, которые выжили в чистке переньона после войн и смогли сбежать за великий барьер. Видимо, она столкнулась с ведьмой ветра, пытаясь сбежать от лос, а в комнате с ней был ее брат, ведьмак Бури. Они бились бок о бок на стороне жуткой Адиль, как когда-то бились за орден святого Эвандера, давным-давно, пока не обратились к Ересе. Айлет подумала об испорченном наростами лице. Ведьмой ветра могла быть раньше сильной, но в ведьмином лесу ее физическое тело значительно пострадало. И хотя дух Зилы Дутред когда-то дико прыгал от одного носителя к другому, теперь таких шансов не было. Зарк, видимо, был не в лучшем состоянии, так что если ей удастся встать, у Айлет был шанс против них. Но парализующий яд ее не отпускал. Зила нашла один из дротиков Айлет, след из дротиков привел ведьму к ней, скованный лозами. Как бывшая Винатрикс, ведьма ветра точно знала, как и когда использовать яды. Они могли ее убить, они могли порезать ее на кусочки, и она ощущала бы каждый миг, но не смогла бы их остановить. — Лоранта! — закричала Айлет снова, но ее тень волк тоже попала под влияние паралича. — Твоя буря ослабевает! — голос Зилы пробил ужас Айлет. Я не могу поддерживать ее вечно! — ответил ей брат, выдавливая слова, словно подавлял кашель. «Пока что хватит, и я подниму хороший туман. Орамор не пробьется еще несколько часов, не сможет ее спасти, если мы будем действовать быстро. У нас есть время, пока не кончится дождь и не рассеется туман, чтобы принять решение», — отметила ведьма ветра. «Оставлять ее живой или забрать кровь тут? Сейчас. Поверить, что Иллер преуспела в своем задании и вернется к нам». «Если твое послание дошло, то остальные скоро прибудут», — сказал ведьмак Бури. «Нам нужно дать им проголосовать. там да мы решим». «Остальные?» — горло Айлен Джанс. «Что за остальные? Алые дьяволы? Семь дьяволов жуткой Адиль соберутся решить ее судьбу?»